Ха-ха, вот и она, почти родная уже жабкица. Сам закладываешь широкий вераж, обозревая окрестности и периодически поглядывая, как там Гоша справляется. Ничего вроде шасси даже выпустились обе стойки. Живучая всё-таки это самая чайка. Оп, ну и сглазил. Живучая она, конечно, но всего бывает пределом. Едва приземлился, как правая верхняя плоскость приказала долго жить. То есть попросту отвалилась, и теперь волочиться следом, поднимая тучу пыли и разворачивая всю зеляжь левым боком к движению. Впрочем, ничем не могу помочь. Пора и мне на посадку. Есть в старой сотне метров пооже сбоку мерцает косовоченная гошёная чайка. Гоша хлопочет рядом, значит цел, к нему уже полуторка едет. Подруливаю к стоянке и, под большое спасибо, сдаю аппарат Коле. Видимые повреждения, на первый взгляд, отсутствуют. Неужто даже и не за дело? Бывает. И это на Ишаке, а если б на Миге? Ну, впрочем, у того вооружение слабовато. Дожидаюсь Гвоша возле КП, который отодвинулся от стоянок дальше по щели. Там уже что-то оборудовали наподобие навеса, без особых, впрочем, хичрений. Этой ночью точно уматываем. Енички и последние даже уже. Толик так и не вернулся. Так что самолёты кончились, пилоты тоже почти. И горючка на пяток где-то за паравок, пожалуй. транспортнику ночью сольют. Подождут, что забрать его можно. Впрочем, может и мне ещё чего перепадётся, помимо того, чтобы машину отогнать под Москву. Посмотрим, как она, столица любимая, в эти вот времена. Пока Гоша докладывает Любови Замполиту, буря эмоций все на лице. Но всё ж таки переживает человек, и страха в нём не замечаю. Хотя под бомёжкой побывать ой как не сахар, к тому же плен ему категорически не грозит. Расстрел сразу по двум пунктам, и тем не менее, по мнению Серодина, придётся мне ещё слетать, и не раз, если приказ такой будет. На разведку, скорее всего. С ласточкой пока получается, а Афлотилия лишь ночью уходить собралась. Однако не хотелось бы не моё. Довольно сложно разобраться, что там внизу происходит, без наблюдателя, тем более. У некоторых получается, а у меня же как-то не очень. И цена ошибки велика, может быть. Впрочем, в ближайшие полтора часа можно ничем не заморачиваться. ТО, заправка боеприпасы, воздух и всё такое прочее. После третьего с утра вылет-то хоть один раз нормально обслужиться хочу. Не камикадзе чай. Перед замполитом смотрю, бурая тряпка какая-то, комом, вся клочками да нитями разодранными. Пригляделся, ага, знакомая штука. Приходилось пару раз в той еще жизни на посту номер один стоять. В боевого знамени части, та еще, тягомотина. Главное, для чего эта хрень нужна, ума не приложу. Так же, как и строевая подготовка, от которой пехтура массово шизеет. И не только. Вообще, мазу-то, вся. Помню, как-то занесло нас в Тамбов. На базу местной бригады, гореушные. Учились. Там еще рэбовская учебка была. Так они, такое чувство, там одной только строевой и занимались. Зачем? Ну, правда, это ещё до войны было. А вот субординация нужна. Даже не нужна, абсолютно необходимо. Пару раз наблюдал. Приходит летёха молодой, после училища или особенно института какого-нибудь, ни начиная с подчинёнными: "Вась, Вась". Типа: "Вот какой я прогрессивный, продвинутый, до да душевный весь из себя". Ничего хорошего. Из-за этого не получалось никогда. Не вдомек дурням, что душевность от них никому не требуется. Для этого мама есть. Комитет солдатских матерей, не к ночи будет помянут правозащитники, девицы, опять же. Командир же должен быть немного загадочен и, главное, слегка ужасен. А можно и не слегка, чтоб под обстрелом Цереги 20 с ними в панике метались, а к командиру подшироко крылышка порскали. На уровне инстинкта шепчули: "В нём силой защиту. Неначе никак. Да и в мирное время пожалуй, посложнее даже поставить тебя, так чтобы подчинялись даже самые, что не наесть отмороженные ублюдки уголовников и пьяных шелюх. А таких у ВВС Очень даже немало было. Впрочем, с маменкинками, сынками как бы и не больше было проблем. Бытовой ещё ничего. Туда всё-таки чаще добровольно шли. В разведку вообще только добровольно, кроме шуток, без всяких там добровольно-принудительных вариантов. И уйти было легче лёгкого. Написал рапорт и вперёд в Курково-Ероту. Когда начинал С офицерами совсем паршиво было, мягко говоря. Несмотря на довольно давнишнее еще увеличение выплат. Ломать не строить, раз по-живому и нету. Училища едва-едва начинали в себя приходить. После катастрофической военной реформы, так называемой. Все на сержантах держалось, в контрабасах. Аж до ротного иногда уровня, даже в ВДВ. А что, сержант, в лучшем случае тактик, но не оперативник и уж точно не стратег. Генералы же? Генераль Льё. Тихо и вовсе, лучше б сразу утиль, за очень редким исключением. Знать бы только заранее, кого утиль, а кто и есть это самое исключение, без которого и вовсе труба. Большую часть, однако... Пришлось из резерва вызывать кадрового, бывших водовеев и других, когда припёрло. Те, что оставались, не годились, почти все и совсем ни на что, кроме как щёки надувать. Ширше аэродромной красы фуражик, паркетники. Хороша хоть революция, жаль только фонарь вот так и не увидел имени министров обороны. если он был. О, посыльный нарисовался, спешит. Ну, впрочем, и идти-то пара сотен метров, всего. Сиротин явно в расстроенных чувствах. Трубка телефонная в руке, зажата, аж косточки побелели. Говорю, один он у меня остался. Так нет же, прикрой, вопит аж в ухе вон свербит до сих пор. Катя днём до да прикрой. Через 15 минут надо, Костик, встретить, если получится, на Пинском в девятку ТБ3. Колонны будут бомбить в районе хорошо уже известных тебе Ивацевичей. Ну, если не успеешь, по пути пристроишься, на луче успеть. Хотя, конечно, главное, чтоб на обратном пути плохи дела, Костик. Очень плохие. Кишечку своим бегом, колёни ускорить, чтоб тот впрочем готов уже, ну, почти. Кое-какие мелочи, пусть и довольно затратные по времени, оставались, но они терпят. Расписался за технику без осмотра, времени нет. Пока устраиваюсь в кабине, пристёгиваясь, шлем там, очки, перчатки, выскакивает уже чёртигом у передней кромки плоскости. Все, мол, можно запускать движок. Взлетел отлично. Да и до Пинска невелик конец. Высоты я два тысячи успел набрать. Гляжу, тянутся. На трех где-то, как на параде. Тройка впереди, еще две справа и слева. Неуместные и нелепые, будто птеродонты в небе четвертичного периода кайнозойской нашей эры. «Но мощь! Никак не получается привыкнуть настолько, чтобы наблюдать их без душевного трепета. Влачусь следом с набором высоты. Дела, видимо, действительно очень даже не очень, если чистых ночников днем на колонну отправили. И ведь взлетали-то они и вовсе без прикрытия, не ведая, будет ли. Вот где героизм!» Вот где самоотверженность. На повседневном, можно сказать, уровне. Вот он начинает чудить, наподобие того же зомполита. Отпадаем что-нибудь эдакое, экзотическое и всё тут. Огненный таран или грудью нам бразуру. Хотя какой смысл отбросить сразу же, первой же очередью? Читал про ту историю специально. Интересно стало на образом у грудью, зачем? Нету матросов мне всякого сомнения, молодец и герой, необстреленный парнишка, всё-таки у мудрица каким-то образом дзот заткнуть. Как уж там на самом деле у него это получилось, не знаю. Знаю только, что дзотов этих там 3 было. Ебстреленные бойцы, что к ним с матросами шли, Точнее, матросов с ними. Пару уже к тому времени успели прекратить. Но про них-то молчок. Или те же двадцать восемь панфиловцев. На самом деле, на подступах к Москве тогда без малого целая дивизия легла. Этого самого генерала Панфилова. А конкретно у разъезда Дубосекова рота стояла. Более сотни. Тоже почти полностью. Зачем? Врать-то. Впрочем, может быть, этому поколению и нужны были такие вот героические примеры. Не хлебнули еще столько лжи, сколько последующие. Моему, впрочем, не довелось, почти. Иммунитет уже выработался. А коли так, незачем и огород городить. Вот и не городили.